Заключение. Мы живём в мире, который требует диалога, и его надо уметь вести. Способность вести диалог важнейший ключ к деловому успеху. Повторю, одних профессиональных знаний для этого недостаточно. Необходимы и коммуникативные навыки, в том числе в области делового этикета. Но навык невозможно сформировать за несколько дней. Составьте план действий для формирования устойчивых навыков. Пронумеруйте 25 оценочных показателей, относящихся к деловому этикету, по степени важности для вас. Начните с двух-трёх наиболее полезных навыков, которые вы сможете применять незадумывая, с легкою непринуждённостью, а затем расширяйте свою палитру, добавляя следующие. Ежедневно применяйте полученные знания в процессе взаимодействия с людьми, чтобы такое поведение стало для вас естественным, органичным. И когда это произойдёт, настанет момент истины. Ощущение роскоши быть собой, но таким, кто действительно нравится и себе, и окружающим. Каждый человек способен достичь успеха, и я вам этого желаю. А когда достигнете, наслаждайтесь, покорив вершину, но не останавливайтесь, потому что есть вершины и повыше. Поднимаю бокал за ваш успех, профессиональный и не только. Искренне ваша Ольга.